Седьмая. Церемония в храме мечей для Ника закончилась неожиданно. Нет, он, как и надеялся, получил полное подданство. Но не только. После весьма длительной и утомительной для него лично церемонии и торжественной инициации троих новых членов Золотой Десятки, проводимой лично первым голосом Планетарного Совета и транслируемой на всю планету, вперед выступил какой-то тип в военном мундире правда, довольно заметно отличающимся от того, что Ник видел на адмирале Гуроне. В первую очередь своей пышностью. Впрочем, возможно, в том баре Гурон был в повседневном, а этот тип — в парадном варианте мундира. Как бы там ни было, судя по реакции остальных присутствующих, выход военного был сценарием не предусмотрен. Ну, за исключением первого голоса и еще одного мужика, одетого в парадный вариант робогенозисов. Те, похоже, были полностью в курсе того, что должно было сейчас произойти. Впрочем, Ник не поручился бы из-за них. Возможно, у этих трех просто был куда больший опыт и развитая привычка реагировать на все неожиданности с каменной мордой. «Подданный Ник! Бывший сигариец!» — громко пролаял тип. Землянин покосился по сторонам, но никто никаких знаков ему не подал. Сам же тип уставился на него требовательным взглядом. Поэтому Ник решил, что это приглашение подойти. «Ты, будучи инопланетником, показал невероятные даже для многих лузитанцев стойкость и мужество». Все тем желающим голосом начал тип. Едва только землянин стал перед ним, а затем пролаял. «Честь и слава!» И все, находившиеся в храме, рявкнули следом. «Честь и слава!» Ник еле заметно поежился. Он не знал, что это за тип, и очень опасался того, что должно было произойти дальше. Все задачи, которые он ставил перед собой, отправляясь на Лузитанию, были выполнены. И теперь главным для него являлось по возможности тихо и спокойно удалиться с планеты. Хотя «тихо» и «спокойно» после всего произошедшего было, конечно, из области фантастики. Но он был согласен хотя бы на беспрепятственное покинуть. А тут какие-то непонятные половецкие пляски. Как бы это ни привело к тому, что его тут посадят на какую-то золотую цепь и будут демонстрировать в качестве образца того, чего может добиться упорный и последовательный инопланетник в свободном демократическом обществе. Ну, или как у них это все тут называется. «Ты спас 29 граждан Лузитании! Честь и слава! Честь и слава!» Ник напрягся. Золотая цепь замаячила перед его мысленным взором все более явственно. Ой, как все плохо-то. Ты, приняв должную долю уважения, не стал пользоваться моментом и подниматься выше того, что посчитал для себя достаточным — честь и слава. Хм. Это он насчет того, что после того, как третий подряд соперник с поклоном сдал Нику схватку, не вступая в бой с его, все еще не восстановившейся тушкой, сам землянин при очередном выходе в круг сделал то же самое? Так невелика заслуга. У Ника никогда и цели не было подняться на самую вершину цепи. Ему оказалось достаточно того, что он уже получил. Вернее, получил он с большим излишком. С таким, что не сделав ни единого движения пальцем, со свистом пролетел насквозь серебряную сотню, махом влетев сразу же в претенденты во вхождение в золотую десятку. Но не тянул он на нее даже при всем напряжении своих сил, Среди стоящих рядом с ним в короткой шеринге золотой десятки бойцов не было никого с рангом рукопашной базы ниже четвертого. Как, кстати, и среди серебряной сотни. А землянин совершенно не собирался его ставить, но вот абсолютно, слишком уж однобоким и узкоспециализированным становилось его развитие в этом случае. Он и насчет третьего ранга уже слегка жалел. Но и зачем лезть со свиным рылом в калашный ряд? Так что, опомнить он чуть пораньше, слил бы уже схватку следующую за той, в которой его противник сдался. Но он был слишком ошеломлен подобным исходом и потому банально протупил, каждый раз ожидая, что вот уже сейчас все начнется по-настоящему, и надо все-таки собраться и продержаться сколько возможно. Так что даже это, ставящееся ему в заслугу действие, совершенно не было результатом хоть какого-то осознанного его решения. Хотя, перед самым четвертым выходом в круг, когда Ник уже точно решил сдаться, Мелькнула-таки у него мысль, что эти три неожиданных победы изрядно повысили его шансы поиметь с цепи нечто очень серьезное. А ну как получится обменять место в золотой десятке на полное подданство с гарантией того, что после получения оного мгновенно исчезнет? Ну, в случае, если будет выставлено такое требование. Впрочем, и без него тоже. Но, возможно, не мгновенно. А что? Вполне равноценный обмен как ему тогда представлялось. Вы мне статус подданного, я вам, ваши традиции в полной неприкосновенности и мгновенное удаление из поля зрения раздражающего фактора. Но не знал в тот момент обо всех заморочках традиций и законов Лузитании. «Честь и слава!» Снова разнеслось под сводами храма. Ник закаменел. Похоже, сейчас все выяснится. «Мы, великие дома, из давноправящей Лузитании, те, чьи традиции стали ныне традициями всей планеты, решили, что подобное не может остаться без награды. Тип на мгновение замолчал, обвел всех присутствующих этаким холодно-рыбьим взглядом, а затем, добавив в голос торжественности, медленно закончил. «И потому я объявляю о решении конклава домов, который решил наградить Ника, обретшего взрослое состояние на сигаре, но доказавшего нам силу своего духа, не уступающую таковой у настоящего лузитанца, вследствие чего он заслужил подданство лузитании и стал одним из золотой десятки. Тут тип сделал короткую паузу, а затем громко закончил. «Мечом дома!» Зал одновременно охнул, а Ник задергался. Он лихорадочно выскочил в сеть быстро сляпав запрос на поиск по ключевым словам «меч дома», но на него тут же посыпалось такое количество ссылок, что разобраться с ними сразу вот здесь, на месте, оказалось совершенно невозможно. Поэтому он сбросил запрос и с колотящимся сердцем шагнул вперед, протянув руки к клинку, который держал перед ним тип. Откуда он его вытащил, землянин с этим своим заполошенным запросом не понял. Меч был в принципе красив, причем не как нечто парадное церемониальное, а как вполне себе боевое оружие. Но не так, чтобы «Ах ты ж, боже мой!». Осторожно взяв клинок, а ну, как у него какая-нибудь опупенная молекулярная заточка, так и без пальцев остаться можно. Ник, припомнив то, что читал и смотрел в интернете на земле, осторожно прикоснулся губами к вполне себе обычной, без всяких булатных узоров серо-стальной поверхности, после чего перехватил рукоятку и воздел меч вверх. «Слава и честь!» — взревел Тип на десяток доцебел громче, чем прежде. «Слава и честь!» — взревели остальные. Ник несколько мгновений постоял с воздетым мечом, а затем осторожно опустил руку и, держа меч чуть на отлете, чтобы ненароком не пораниться, вернулся на свое место в короткой шеренге десятки, после чего церемония довольно быстро подошла к своему окончанию. Докрит, все это время дожидавшийся его снаружи храма, встретил Ника с крайне сумрачным видом. Но едва тот подошел, капитан Дроко протянул руку и попросил. «Покажи!» Ник молча протянул ему меч. Докрит внимательно осмотрел его, провел ногтем по острию, потом несколько раз крутанул в руке, после чего протянул обратно. «Он... дорогой?» Дакрит покосился на Ника. «А ты его что, продать хочешь?» Не советую. Дома точно расценят это как оскорбление. Почему? Это офицерский меч дома. Владеть им великая честь. Лишившийся его по каким-либо причинам, даже не зависящим от него, мгновенно терял офицерское звание в клане, а то и вообще приговаривался к смертной казни. Вот оно что, протянул Ник. Значит, это реликвия. «Сам по себе — нет», — отрицательно мотнул головой капитан Дрока. «Вполне себе среднее оружие времен последней войны домов. Сталь неплохая, но не более того. А вот как символ — да». Ник покосился на меч. «Значит, не реликвия и не артефакт». «А чего тогда ты такой смурной?» — Дакрит вздохнул. «Просто сам факт обладания им автоматически делает тебя членом клана». Ник задумался, а потом осторожно спросил. «И чем это мне грозит?» «Тебе? Особенно ничем». «Тогда в чем проблема?» «Все дело в том, что этот меч — Дома-Корт, а этот клан изгнан с Лузитании Навсегда». Ник замер и снова покосился на меч. «И что?» «Да я же тебе сказал, ничего. Для тебя». Тебя-то никто из клановцев полноценным членом дома все равно не признает. Уж такой у этих клановых сдвиг в мозгах. Хотя будь ты урожденным лузитанцем, то имел бы право заседать в конклаве домов, как офицер и единственный член клана, в настоящий момент находящийся на поверхности планеты. Но поскольку ты — это ты...» И капитан Дроко снова вздохнул и, повернувшись, двинулся к выходу с площади перед храмом. Ник озадаченно повел головой. А потом сорвался с места и быстро догнал до Крита. Подожди, я не понял. Мне, по твоим словам, это ничем не грозит? А ты как в воду опущенный. В чем проблема-то? В детях, коротко ответил Дакрит. В ком? ошарашенно переспросил Ник. В твоих детях, терпеливо пояснил капитан Дрока. Они уже будут урожденными лузитанцами и их запрет на пребывание на поверхности планеты будет касаться в полном объеме, ибо они будут признаваться всеми домами как полноценные члены клана». Он покачал головой. «Ох ты, Бриэн! Ох, сука! Какую подлянку подложил дому Корт!» «Погоди, погоди!» — прервал его Ник, приходя в себя после заявления Докрита о его детях. «Во-первых, у меня нет детей. Но будут». — уверенно заявил капитан Дрока. «И они не смогут жить вместе с тобой, на Лозитании. Причем сразу же с момента рождения. А ты готов сразу же после рождения отправить своих детей в изгнание? Нет? Вот и я о том же». Ник блемнул глазами. «Блин, он уже совсем запутался. Какие дети? Откуда? У Докрита были какие-то планы насчет его женитьбы? Или это какие-то выверты национальной психологии? Фух». Попробуем зайти с другой стороны. А кто такой этот Таебрен? Глава конклава домов, а заодно и клана Кернет, основного соперника клана Корт на протяжении пяти последних столетий. Именно он провернул очень тонкую интригу, в процессе которой дом Корт сначала лишился большей части своего флота, затем влез в опасные спекуляции, после чего был обвинен в потере чести и изгнан с Лузитании, с конфискацией всей принадлежащей дому собственности на поверхности планеты и объектах в пустоте, находящихся под юрисдикцией Лузитании. «И что?» После короткой паузы озадаченно спросил землянин. «Я же уже сказал», — терпеливо повторил Докрит, «тебя это никаким боком не касается. Ты в представлении всех великих домов никто, пустота, тебя нет» и в отношении тебя никаких ограничений можно не ожидать. А вот клан Корт, ты и Брен этим награждением дико унизил. Ну как же, единственный офицер, имеющий право войти в Храм Меча и в чертоге Конклава, и урожденный инопланетник. И как они на это отреагируют?» Сглотнув, уточнил Ник. «Кто?» «Ну, клан Корт». «Скорее всего, никак», — пожал плечами Докрит. «Там и осталось-то всего около 10 тысяч человек». «Где?» «В доме Корт», — пояснил капитан Дрока и добавил. «Самые твердолобые». Ник снова сглотнул. «Вот черт. Значит, этот дом еще где-то существует и может быть опасен». «А где он?» «Кто?» «Но этот дом. Да кто его знает? Может, его и нет уже». Когда было объявлено о решении конклава домов, основная масса членов клана просто спокойно отказалась от клятвы верности дому. При подобных обвинениях это можно сделать без всяких последствий. И перешла в разряд свободных. А вот где-то около 1% самых твердолобых погрузились на корабли и ушли в пространство, в надежде когда-нибудь добиться восстановления дома в правах. Так что не исключено, что дома уже нет. Совсем. Особых шансов как-то заработать, кроме наемничества или пиратства, у ушедших не имеется. Поэтому, хотя корабли у них были вполне себе ничего, но доклановые флоты всегда считались самыми сильными. Вполне вероятно, от них осталось не так уж и много. И не факт, что они продолжают называть себя «домом Корт». Хотя... Докрит на мгновение задумался. Скорее всего, называют. Вряд ли и Брен упустил их из виду. И если он провернул такой финт с мечом дома, значит, ему по-прежнему есть кого этим уязвить. Но я об ушедшем доме уже давно ничего не слышал». Ник вздохнул и решил воздержаться от дальнейших расспросов. Полученную информацию следовало обдумать, причем не торопясь, и расширить в первую очередь с помощью сети. Но одно уже было понятно. У него появился реальный шанс срулить с Лузитании без проблем и обид. Ну как же? «Дети? Я ж забочусь о том, чтобы мои дети могли жить со мной, а благодаря нехорошему дяде Теебрену здесь, на Лузитании, я лишен такой возможности». Так что все вопросы к нему. Вот только стоит побольше разузнать об ушедших. Что Ник действительно понял здесь по поводу клановцев, так это то, что с ним следует держать ухо востро и быть максимально осторожным. Ибо если все вокруг считали лузитанцев параноиками и двинутыми, то клановцев считали таковыми сами лузитанцы. Любых клановцев. А что уж говорить о тех, кто выбрали изгнание. Лишь бы остаться верными клятве дому. До своего дрока они добрались вечером того же дня, и там Ник попал в самый разгар грандиозного празднества, затянувшегося на пару суток. Именно суток, а не дней, потому что пьянка не прекращалась ни на минуту. Хотя он лично выдержал только шесть часов, после чего сбежал домой, отсыпаться. Впрочем, к тому моменту народ дошел уже до такого состояния, при котором на свадьбе, скажем, забывает, по какому поводу собрались. А от тех, кто еще был в некотором адеквате, землянина прикрыл докрит, сообщив, что Ник до сих пор не восстановился после теракта в отеле «Портенсиот», что, в общем, тоже было правдой. Так что никаких особенных негативных последствий это его бегство не имело. Народу и без него было хорошо. В пожарной части Нику тоже устроили торжественную встречу. Но почему-то это к по-американски, что ли? Напялили всякие смешные головные уборы и расселись в комнате с потушенным светом. А когда свет зажегся, хором поорали всякие здравицы и подудели в дурацкие детские дудки. Короче, все было как-то картонно, уныло. И, как позже выяснил Ник, для лузитанцев совсем не характерно. Они бы скорее попытались устроить ту же пьянку и затащить его в круг, чтобы потом всем вокруг хвастаться, что им настучал в табло — один из золотой десятки. Но подобное поздравление продавил Троп, заявивший, что, мол, раскопал в сети, как это происходит на Сигаре. И что, мол, Нику непременно будет здорово быть поздравленным так, как это происходит на его родине, каковой все считали именно Сигаре, поскольку его наносеть имела сигарийскую регистрацию. Ник посчитал бессмысленным ее менять, поскольку до того момента, как они занялись лузитанским транспортом снабжения, Всем было наплевать на регистрацию сети. А с момента, как занялись, его стала интересовать только одна Лузитанская. Что ж, это все объясняло. После того, как Дакрит подробно рассказал ему, кто такие посескирники, Ника просто озарение прошибло. Это ж. Но как он сразу-то не догадался: они же, как и все те западноподлежащие на родине, точь-в-точь, карго-культ. Карго-культы. Языческие верования, особенно ярко расцветшие во времена Второй мировой войны. Тогда на Тихом океане, в совершенно до этого глухих местах, появились американские и английские аэродромы, и у живущих поблизости племен наступили до силы невероятно тучные и счастливые времена. На их острова начали регулярно прилетать посланцы добрых духов как они воспринимали самолеты, из брюха которых выгружались невероятные по меркам племени, живущего в условиях первобытного или максимум родового общества, богатства — пища, одежда, обувь, кока-кола, колбаса, жвачка, патефон и пластинки с джазом. А потом война кончилась, и все улетели. Но умные аборигены успели заметить, что самолеты прилетали только тогда, когда был проведен определенный, не слишком понятный, но успевший запомниться вследствие Множество повторений ритуал. В наиболее известных карго-культах из кокосовых пальм и соломы строятся точные копии взлетно-посадочных полос, аэропортов и радиовышек. А затем на свежеотстроенной радиовышке шаман племени исполняет «Танец вызова духов», возглашая в небеса загадочные заклинания типа «Браво, 20, ответьте башне Эмау», и веря в то, что эти заклинания и постройки привлекут посланцев добрых духов, заполненных грузом. Карга. Кроме того, для, так сказать, усиления эффекта верующие регулярно проводят строевые учения. Муштру. И некое подобие военных маршей, используя ветки вместо винтовок и рисуя на теле элементы военной формы, а также ордена и надписи USA. Люди зомбированные на произведения определенных ритуальных действий и считающие, что именно их произведение и принесет им сразу же и в полном объеме великую благодать и абсолютное счастье. Впрочем, скорее всего такова участь всех нежелающих считаться с реальной жизнью, предпочитая коленом уминать ее в прокрустово ложа всяческих измов и тий. А когда не получается начинающих яростно обвинять всех вокруг, что они построили из имеющихся кокосовых пальм и соломы, ну или из людей с определенным опытом жизни, менталитетом и историей, недостаточно точную копию радиорубки или взлетной полосы. В этом, мол, все и дело.